Максим Горький. Мещане. Брожение и нарождающаяся революция принесли на сцену театра ряд пьес, отражавших общественно-политическое настроение, недовольство, протест, мечтание о герое, смело говорящем правду. Цензура и полицейское начальство насторожили уши. Красный карандаш гулял по цензурным экземплярам, вычеркивая малейшие намеки могущие вызвать нарушение общественного спокойствия. Боялись, чтобы театр не стал ареной для пропаганды. И правда, в этом направлении замечались попытки. Тенденция и искусство несовместимы. Одно исключает другое. Лишь только к искусству подходят с тенденциозными, утилитарными или другими нехудожественными помыслами. Оно вянет, как цветок в руке Зибеля. В искусстве чужая тенденция должна превратиться в собственную идею, притвориться в чувство, стать искренним стремлением, второй натурой самого артиста. Тогда она войдет в жизнь человеческого духа актера, роли, целой пьесы и станет не тенденцией, но собственным кредо. А зритель пусть делает свои заключения и сам создает тенденцию из воспринятого в театре. Естественное заключение само собой сложится в душе и голове зрителя и созданной актером творческой посылки. Вот необходимое условие, при котором только и мыслимо на сцене постановка пьес общественно-политического характера. Были ли у нас эти творческие условия? Главным начинателем и создателем общественно-политической линии в нашем театре был Алексей Максимович Горький. Мы знали, что он пишет две пьесы. Одну ту, которую он мне рассказывал, в Крыму, название ее еще не было установлено, и другую с заглавием «Мещане». Нас интересовала первая пьеса, так как в ней Горький изображал тот быт своих излюбленных бывших людей, который и создал его славу. Жизнь босиков еще ни разу не была показана на русской сцене. А в описываемое мною время они точно так же, как и все, что шло из низов, привлекали общественное внимание. И мы тогда искали среди них таланта. Одно время выбор и прием молодежи в школу театра производился почти исключительно из народа. И Горький, пришедший к нам от земли, был нужен театру. Мы приставали к Алексею Максимовичу с просьбой о скорейшем окончании пьесы для открытия ею нового театра, который строил нам Морозов. Но Горький жаловался нам на действующих лиц его пьесы. «Понимаете ли, какая штука!» — говорил он. «Обступили меня все эти мои люди, толкаются, пихаются, а я не могу ни усадить их на места, ни помирить между собой». «Право! Все говорят, говорят и хорошо говорят. Жаль остановить, ей-богу, честное слово». Мещане созрели раньше, и потому эта пьеса вышла в свет прежде, чем первая. Конечно, мы обрадовались ей и назначили ее для открытия нового театра в предстоящем сезоне. Беда была в том, что на главную роль певчего Тетерева Знаменитой октавы баса из церковного хора провинциального города у нас не было исполнителя. Роль особенная. Она требует яркой, красочной индивидуальности, громоподобного голоса. Среди учеников школы был один, несомненно, подходящий. Мало того, подлинный певчий бас, октава, Он служил сначала в церковном хоре, а потом в одном из загородных ресторанных хоров. Баранов, так звали этого ученика, намеченного на роль Тетерева, был, несомненно, талантлив, неплохой, добродушный человек, но запойный и совершенно некультурный. Ему было бы трудно разъяснить литературные тонкости произведения. Однако в данной роли, как выяснилось потом, его первобытность оказала ему услугу. Баранов принимал за чистую монету все, что говорит и делает в пьесе Тетерев. Он стал для него положительным лицом, героем, идеалом. Благодаря этому тенденции и мысли автора сами собой притворялись в чувства и мысли исполнителя. Такой искренности и серьезности отношения к положениям в пьесе и мыслям изображаемого лица как было у Баранова, не добьешься никаким искусством и техникой. Его Тетерев вышел не театральным, а подлинным певчим. И именно это сразу почувствовал зритель и оценил в должной мере. Остальное же было в руках режиссера. У него много средств, чтобы в общей трактовке пьесы поставить ожившее лицо на свое место, дать ему настоящее значение. Сезон 1901-1902 года, во время которого готовилась пьеса, подходил к концу, а спектакль не был готов даже для генеральной репетиции, которая закрепляет нашу сценическую работу. Если не фиксировать ее вовремя, то все забудется и придется начинать сначала. Поэтому, несмотря на трудности, было решено во что бы то ни стало устроить публичную генеральную репетицию в Петербурге, где мы по обыкновению играли весной. Время было смутное, тревожное в политическом смысле. Полиция и цензура следили за каждым нашим шагом, так как художественный театр благодаря новому репертуару считался передовым, а сам Горький был под надзором полиции. Сначала пьесу не хотели пропустить, начались хлопоты. Больше других ратовал за допущение пьесы к представлению Витте. Мещан разрешили, но с помарками. Многие из них были очень курьезны. Например, слова «жена купца Романова» приказано было заменить словами «жена купца Иванова», так как в фамилии Романовых хотели видеть намек на царствующий дом. В начале разрешения удалось выхлопотать только для абонементных спектаклей, так как Владимир Иванович в переговорах с властями принужден был особенно настаивать на том, что, снимая один из объявленных нами спектаклей, нас лишает возможности выполнить наши обязательства перед абонентами. Это обстоятельство привело к курьезному эпизоду, который может показаться почти неправдоподобным но который был чрезвычайно характерен для того времени. Опасаясь, что кроме более или менее солидной, в кавычках, абонементной публики, на наши спектакли проникнет и безбилетная молодежь, которую, к слову сказать, мы допускали очень охотно, городоначальник распорядился в один прекрасный день заменить в театре проверяющих билеты капельдинеров городовыми. Узнав об этом, Владимир Иванович со свойственной ему решительностью велел отвести из коридора смущавших публику городовых и вновь поставить капельдинеров. Это вызвало объяснение с ним сначала помощника пристава, потом пристава и, наконец, требование градоначальника, чтобы Владимир Иванович немедленно явился для объяснений к нему. Владимир Иванович отказался оставить театр во время спектакля и поехал к городоначальнику лишь на следующее утро. Из разговора с ним градоначальник понял только, что городовые смущают публику своей формой и, обещав убрать их, распорядился, чтобы вечером они фигурировали вместо капельдинеров уже переодетыми во фраках. На генеральную репетицию в Панаевский театр, где происходили тогда гастроли, съехался весь правительствующий Петербург, начиная с великих князей и министров, всевозможные чины и весь цензурный комитет, представители полицейской власти и другие начальствующие лица с женами и семьями. В самый театр и вокруг него был назначен усиленный наряд полиции, на площади перед театром разъезжали конные жандармы, Можно было подумать, что готовились не к генеральной репетиции, а к генеральному сражению. На премьере успех постановки был средний. Наибольшая часть его выпала на долю Тетерева, Баранова. «Вот он, самородок из народа, от земли, которого мы искали», — решили все. «Вот он, второй Шаляпин». Светские дамы хотели знакомиться с ним, видеть его, — разгримированного Баранова привели в зрительный зал, его окружили княжны и княгини, гений самородок из народа кокетничал с ними, картина, не поддающаяся описанию. На следующий день вышли рецензии, и в них больше всего расхваливали Баранова. Бедный. В этих похвалах он нашел свою погибель. Первое, что он поспешил сделать, прочтя рецензии, это купить себе цилиндр, перчатки и модное пальто-размахайку. Потом он стал бронить русскую культуру. «Всего-навсего каких-то 10-15 газет, а в Париже или Лондоне, — говорил он, — не то 500, не то 5000». Другими словами, Баранов жалел о том, что всего 15 газет расхваливали его а будь это в Париже, вышло бы пять рецензий о нем. В этом, с его точки зрения, и заключалась культура. Тон Баранова сразу переменился. Вскоре он запил. Его лечили, вылечили, простили, потому что он талант. Опять он вел себя образцово, но по мере того, как он играл роль и успех его рос, он все больше и больше портился. Потом он стал неаккуратен, начал манкировать, якобы по болезни, и даже однажды без предупреждения не пришел на спектакль. Пришлось проститься с ним. Потом он ходил оборванцем по Москве, декламировал на улицах громоподобным голосом какие-то напыщенные стихи и монологи, ревел на верхних могучих нотах. Городовые водили его в участок. Иногда по старой памяти... Он заходил к нам в театр, его принимали ласково, кормили и поили. Но он не просил даже вернуть его в труппу, говоря «Понимаю сам, что недостоин». Потом его встретил кто-то на большой дороге в одном нижнем белье, и, наконец, он скрылся. Где он теперь, талантливый, милый бродяга с детским сердцем и умом? Должно быть, погиб от славы, не перенеся успеха. Мир праху его. Спектакль в целом не имел большого успеха ни в Петербурге, ни в Москве, и, несмотря на наши старания, общественно-политическое значение его не дошло до зрителя, если не считать роли Баранова, который меньше всего думал о политике. «На дне» Во время первой нашей поездки в Крым, сидя как-то раз вечером на террасе и слушая плеск морских волн, Горький рассказывал мне в темноте содержание этой своей пьесы, о которой он тогда еще только мечтал. В первой редакции главная роль была роль Лакея из «Хорошего дома», который больше всего берег воротничок от фрачной рубашки. Единственное, что связывало его с прежней жизнью. В ночлежке было тесно, обитатели ее ругались, атмосфера была отравлена ненавистью. Второй акт кончался внезапным обходом ночлежки полиции. При вести об этом весь муравейник начинал копошиться, спешил спрятать награбленное, а в третьем акте наступала весна. Солнце, природа оживала, ночлежники из смрадной атмосферы выходили на чистый воздух, На земляные работы они пели песни и под солнцем на свежем воздухе забывали о ненависти друг к другу. Теперь нам предстояло поставить и сыграть эту пьесу в новой, значительно углубленной редакции под названием «На дне жизни», которая после, по совету Владимира Ивановича, Горький сократил до двух слов «на дне». Опять перед нами была трудная задача. Новый тон и манера игры, новый быт, новый своеобразный романтизм, пафос, с одной стороны граничащий с театральностью, а с другой с проповедью. «Не люблю я, когда Горький, точно священник, выходит на Амвон и начинает читать проповедь своей пастве с церковным оконьем», говорил как-то Антон Павлович про Горького. «Алексей Максимович должен разрушать то, что подлежит разрушению». В этом его сила и призвание. Горького надо уметь произносить так, чтобы фраза звучала и жила. Его поучительные и проповеднические монологи, хотя бы, например, о человеке, надо уметь произносить просто, с естественным внутренним подъемом, без ложной театральности, без высокопарности. Иначе превратишь серьезную пьесу в простую мелодраму. Надо было усвоить особый стиль босика и не смешивать его с обычным бытовым театральным тоном или с актерской вульгарной декламацией. У босика должна быть ширь свобода, свое особое благородство. Откуда их добыть? Нужно проникнуть в душевные тайники самого Горького, как в свое время мы это сделали с Чеховым, чтобы найти потайной ключ к душе автора». Тогда эффектные слова басяцких афоризмов и витиеватых фраз проповеди наполнятся духовной сущностью самого поэта, и артист заволнуется вместе с ним. Как всегда, Немирович Данченко и я подошли к новому произведению каждый своим путем. Владимир Иванович мастерски вскрыл содержание пьесы, он как писатель знает литературные ходы, которые подводят к творчеству. Я же по обыкновению беспомощно метался в начале работы и бросался от к чувству, от чувства к образу, от образа к постановке или приставал к горькому, ища у него творческого материала. Он мне рассказывал, как и с кого писалась пьеса, он говорил о своей скитальческой жизни, о своих встречах, о прообразах действующих лиц и о моей роли Сатина, в частности. Оказывается, что босяк, с которого он писал эту роль, пострадал из-за самоотверженной любви к сестре. Она была замужем за почтовым чиновником. Последний растратил казенные деньги, ему грозила Сибирь. Сатин достал деньги и тем спас мужа сестры, а тот нагло предал его, уверив, что Сатин нечист на руку. Случайно подслушав клевету, в порыве бешенства Сатин ударил предателя бутылкой по голове, убил его и был присужден к ссылке. Сестра умерла. Потом Каторжанин вернулся из ссылки и занимался тем, что ходил с распахнутой голой грудью по Нижнему Новгороду, с протянутой рукой и на французском языке просил милостыню удам которые ему охотно подавали за его живописный романтический вид. Рассказы Горького разожгли нас, и нам захотелось видеть самую гущу жизни бывших людей. Для этого была устроена экспедиция, в которой участвовали многие артисты театра, игравшие в пьесе: Владимир Иванович Немирович-Данченко, художник Симов, я и другие. Под предводительством писателя Гелеровского изучавшего жизнь босиков, был устроен обход хитрого рынка. Религия босика-свобода, его сфера опасности, грабежи, приключения, убийства, кражи, все это создает вокруг них атмосферу романтики и своеобразной дикой красоты, которую в то время мы и искали. В описываемую ночь после совершения большой кражи хитров рынок был объявлен тамошними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 Они ютились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми. Особенно один из них пленил нас своей красотой, образованием, воспитанностью, даже светскостью, изящными руками и тонким профилем. Он прекрасно говорил почти на всех языках, так как прежде был конногвардейцем. Прокутив свое состояние, он попал на дно... Откуда ему, однако, удалось на время выбраться и вновь стать человеком. Потом он женился, получил хорошее место, носил мундир, который к нему очень шел. Пройтись бы в таком мундире по хитрову рынку, мелькнула у него как-то мысль. Но он скоро забыл об этой глупой мечте. А она снова вернулась. Еще, еще. И вот, во время одной из служебных командировок в Москву,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 Когда мы объяснили им цель нашего прихода, заключающуюся в изучении жизни бывших людей для пьесы Горького, босяки растрогались до слез. «Какой чести удостоились!» — воскликнул один из них. «Да что же в нас интересного? Чего же нас на сцену-то нести?» — наивно дивился другой. Разговор вращался на теме о том, что вот, мол, когда они перестанут пить, сделаются людьми, выйдут отсюда и так далее, и так далее. Особенно один из ночлежников вспоминал былое. От прежней жизни или в память о ней у него сохранился плохонький рисунок, вырезанный из какого-то иллюстрированного журнала. На нем был нарисован старик-отец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 которое спасло нас от смерти или увечья. Экскурсия на хитров рынок лучше, чем всякие беседы о пьесе или ее анализ, разбудила мою фантазию и творческое чувство. Теперь явилась натура, с которой можно лепить живой материал для творчества людей и образов. Все получило реальное обоснование, стало на свое место. Делая чертежи и мизансцены или показывая артистам ту или иную сцену, я руководился живыми воспоминаниями, а не выдумкой, не предположением. Главный же результат экскурсии заключался в том, что она заставила меня почувствовать внутренний смысл пьесы. Свобода во что бы то ни стало, вот ее духовная сущность. Та свобода, ради которой люди опускаются на дно жизни, не ведая того, что там они становятся рабами. После описанной знаменитой экскурсии на дно жизни мне уже было легко делать макет и планировку. Я чувствовал себя своим человеком в ночлежке, но для меня, как актера, явилась трудность. Мне предстояло передать в сценической интерпретации общественное настроение тогдашнего момента и политическую тенденцию автора пьесы, высказанную в проповеди и монологах Сатина. Если прибавить к этому басяцкий романтизм, который толкал меня на обычную театральность, то станут ясны трудности и опасные для меня как актера рифы, на которые я то и дело наталкивался. Таким образом, в роли Сатина я не мог сознательно добиться того, чего бессознательно достиг в роли Штокмана. В «Сатине» я играл в самую тенденцию и думал об общественно-политическом значении пьесы, и как раз она-то не передавалась. В роли же Штокмана, напротив, я не думал о политике и о тенденции, и она сама собой интуитивно создалась». Снова практика привела меня к заключению, что в пьесах общественно-политического значения особенно важно самому зажить мыслями и чувствами роли, и тогда сама собой передастся тенденция пьесы. Прямой же путь, непосредственно направленный к самой тенденции, неизбежно приводит к простой театральности». «Мне пришлось немало работать над ролью, чтобы до некоторой степени отойти от неверного пути, на который я попал первоначально в заботе о тенденции и романтизме, которые нельзя играть, которые должны сами собой создаться, как результат и заключение правильной душевной посылки». Спектакль имел потрясающий успех. Вызывали без конца режиссеров, всех артистов и особенно великолепного Луку, Москвина, превосходного барона, Качалова, Настю, Книпер, Лужского, Вишневского, Бурджалова и, наконец, самого Горького. Очень было смешно смотреть, как он, впервые появляясь на подмозгах, забыл бросить папиросу, которую держал в зубах, как он улыбался от смущения, не догадываясь о том, что надо вынуть папиросу изо рта и кланяться зрителям. «Ведь вот, братцы мои, успех ей-богу, честное слово!» — точно говорил себе в это время Горький. «Хлопают, право кричат, вот штука-то!» Горький стал героем дня. За ним ходили по улицам, В театре собиралась толпа глазеющих поклонников и особенно поклонниц. первое время конфузии с своей популярностью он подходил к ним, теребя свой рыжий постриженный ус и поминутно поправляя свои длинные прямые волосы мужественными пальцами сильной кисти или вскидывая головой, чтоб отбросить упавшие на лоб пряди. При этом Алексей Максимович вздрагивал Раскрывал ноздри и горбился от смущения. «Братцы!» — обращался он к поклонникам, виновато улыбаясь. «Знаете, того неудобно, как-то, право, честное слово. Чего же на меня глазеть? Я же не певица, ни балерина. Вот история-то какая! Ну вот ей-богу, честное слово!» но его смешной конфуз и своеобразная манера говорить при застенчивости еще больше интриговали и еще сильнее привлекали к нему поклонников. Горьковское обаяние было сильно. В нем была своя красота и пластика, свобода и непринужденность. В моей зрительной памяти запечатлелась его красивая поза, когда он, стоя на Малу Ялты, провожал меня и ожидал отхода парохода. Небрежно опершись на тюки с товаром, поддерживая своего маленького сынишку Максимку, он задумчиво смотрел вдаль, и, казалось, еще немного, и вот он отделится от мола и полетит куда-то далеко за своей мечтой. Вместо интуиции и чувства бытовая линия. Власть тьмы. Эту новую работу я старался повести по линии интуиции и чувства, но помимо моей воли произошел вывих, и неожиданно для себя я очутился на линии быта. Пьеса Толстого «Власть тьмы» должна была идти тотчас после мещан. Продолжая искать новое, я не мог примириться с шаблоном театральных мужиков». Хотелось дать подлинного мужика, и, конечно, не только по костюму, но, главным образом, по внутреннему складу. Но в результате вышло иначе. Духовной стороны пьесы мы, актеры, не дали, не сумели, не доросли еще до нее. И чтобы заполнить пробел, как всегда бывает в этих случаях, перепустили внешнюю бытовую сторону. Она осталась неоправданной изнутри И получился голый натурализм, и чем все это было ближе к действительности, тем этнографичнее, тем было хуже. Не было душевной тьмы, и потому внешняя натуралистическая тьма оказалась ненужной. Ей нечего было дополнять и иллюстрировать. Этнография задавила актера и саму драму. Со стороны декораций и костюмов было сделано больше, чем надо, и можно с уверенностью сказать, что никогда сцена не видала такой подлинной деревни. Мы ездили для изучения деревенского быта на границу Тульской губернии к месту действия пьесы. Там мы жили целых две недели с выездами в ближайшие села. С нами были художник Симов и заведующая костюмами артистка Григорьева. Были зарисованы избы, дворы, сараи, были изучены обычаи, свадебные и другие обряды, строй каждодневной жизни, все мелочи хозяйства. Были привезены из деревни все одежды, рубахи, полушубки, посуда, предметы домашнего обихода. Мало того, были привезены для образца старуха-баба и старик-крестьянин, кум и кума. Оба они оказались на редкость, способными к нашему актерскому искусству. Особенно талантлива была старуха. Обязанности кумы и кума состояли в том, чтобы режиссировать пьесу с точки зрения деревенского обихода. После нескольких репетиций они уже запомнили слова всех ролей и говорили текст по автору без помощи суфлера. Как-то раз по болезни артистки, исполнявшей роль старухи Матрёны, Пришлось просить Куму репетировать за отсутствующую. И что же? Экспромт деревенской бабы произвел совершенно потрясающее впечатление. Вот кто впервые показал, что такое подлинная деревня на сцене, что такое подлинная душевная тьма и ее власть. Когда она передавала Анисе порошок для отравы ее мужа, и засунула свою корявую руку за пазуху, ища между старческими дряблыми грудями маленький сверток с ядом, а потом совершенно спокойно, деловито, не понимая степени своего злодейства, объясняла Анисе, как надо постепенно и незаметно убивать ядом человека. Мурашки пробегали у нас по спине. На этой репетиции присутствовал сын Льва Николаевича, Сергей Львович Толстой. Он пришел в такой восторг от исполнения кумы, что стал нас уговаривать доверить ей роль Матрёны. Предложение было соблазнительно. Мы поговорили с артисткой, исполнявшей роль Матрёны. Она согласилась. Решено было выпустить новоиспеченную актрису-бабу на сцену. Но обнаружилось одно непреодолимое препятствие. В тех сценах, в которых... Куме приходилось на кого-нибудь сердиться, она бросала текст Толстого и пользовалась своим собственным текстом, составленным из таких отборных ругательств, которых не пропустила бы ни одна цензура. Напрасно мы просили и убеждали ее отказаться от бранных слов на сцене. По ее мнению, это было бы ненатурально для подлинного деревенского человека. Между тем, она так сочно, так полно, так верно передавала внутреннее и внешнее содержание Толстовской трагедии, так оправдывала каждую подробность нашей натуралистической постановки, что она оживала и становилась необходимой. Артистка Бутова, игравшая роль Анисии, также прекрасно чувствовала деревню. Кума и Бутова создавали незабываемый дуэт. С болью в сердце пришлось выключить куму из списка исполнительниц, тем более, что она продолжала еще крепче ругаться. Тогда я перевел ее в толпу, которая собиралась перед избой умершего Петра, мужа Анисье, отравленного ею. Я спрятал ее в задние ряды, но одна нота ее плача покрывала все остальные возгласы. Тогда, не имея сил с нею расстаться, я придумал для нее специальную паузу, во время которой она одна проходила через сцену, мурлыча песенку и зовя кого-то вдали. Этот оклик старого слабого голоса давал такую ширь подлинной русской деревни, так врезался в память, что после нее никому нельзя было показаться на сцену. Была сделана последняя попытка не выпускать ее, а лишь заставить петь за сценой. Но и это оказалось опасным для актеров. Тогда мы записали в граммофон ее пение, и эта песня на фоне действия оказалась возможной без нарушения ансамбля. С болью в сердце пришлось отказаться от большого, но неприменимого к делу таланта. Однако проба не прошла для меня даром. Теперь я на опыте убедился и не один десяток раз проверил это на репетициях, что реализм на сцене только тогда является натурализмом когда он не оправдан артистом изнутри. Лишь только он получает оправдание, реализм становится или необходимым, или его просто не замечаешь благодаря наполнению внешней жизни внутренней ее сутью. Всем теоретикам, которые этого не знают на практике, я посоветовал бы проверить мои слова на самой сцене. К сожалению, реализм внешней обстановки власти тьмы оказался у нас недостаточно оправданным изнутри. Самими актерами и сценой завладели вещи, предметы, внешний быт. Соскользнув с линии интуиции и чувства, мы очутились на линии быта и его подробностей, которые и задавили внутреннюю суть пьесы и ролей. Вместо интуиции и чувства линия историка Бытовая Юлий Цезарь При постановке Юлия Цезаря случилось приблизительно то же, что и с властью тьмы. Наша актерская внутренняя работа оказалась слабее внешней постановки, и снова мы попали с линией интуиции на линию историко-бытовых постановок. Решено. Мы ставим Юлия Цезаря Шекспира, сказал мне Владимир Иванович Немирович Данченко заехав ко мне и кладя шляпу на стол. «Когда же мы его ставим?» – недоумевал я. «К открытию будущего сезона», – ответил Владимир Иванович. «Как же мы успеем сделать план постановки, декорации и костюмы? Не нынче завтра трупа разъезжается на летний отдых», – продолжал я недоумевать. «Когда Владимир Иванович говорит так уверенно, это значит, что он не одну ночь просидел с карандашом в руках, Разрабатывая план будущего, рассматривая сроки и все детали дела По всем отраслям сложного театрального механизма Процесс выбора пьесы для репертуара протекает в нашем театре как тяжелые роды А в описываемый год эта работа совершалась еще труднее, чем всегда Уже был апрель месяц, пора было ехать на гастроли в Петербург а никто еще не знал определенно предстоящей работы на будущий сезон. Я понимал, что спорить не время и что надо согласиться и приступать к осуществлению невозможного. Владимир Иванович и художник Симов отправились в Рим для собирания материалов, а в Московском театре была учреждена целая канцелярия по подготовительным работам. Был устроен ряд отделов, во главе которых стояли ответственные лица из состава артистов и режиссеров. Эти отделы были расположены в фае театра и в прилегающих к нему комнатах. Один из отделов ведал литературной стороной, и все, что касалось текста, перевода, его исправления и сокращения, литературных справок и комментариев, направлялось туда. Другой стол ведал всем, что касалось бытовой жизни и археологии времен Цезаря, обычаев, нравов, общественной жизни, жилищ, их планов и устройства и прочего. Третий стол ведал костюмами, их эскизами, выкройками, образчиками материй, покупкой и окраской их и прочее. Четвертый отдел ведал оружием и бутафорскими вещами. Пятый отдел заботился о декорациях, собирая материалы для эскизов, делал макеты и прочее. Шестой ведал музыкой, седьмой – заказами и выполнением всего утвержденного, восьмой – репетициями актеров, девятый народными сценами, десятый отдел был распределительный, в него стекалось все, что добывалось на стороне, он сортировал получаемое и распределял по другим отделам. Весь театр был объявлен на военном положении. Все актеры, члены администрации, служащие были мобилизованы. Никто не смел отказываться от работы ни под каким предлогом. Те из мобилизованных, которые не были прикованы к месту, командировались в музеи, в библиотеке, к ученым-специалистам по античной культуре, к частным коллекционерам, к антиквариям, Все учреждения и лица, к которым обращался театр через своих представителей, откликались на нашу просьбу и посылали нам свои дорогие издания, музейные вещи, оружие и прочее. Можно с уверенностью сказать, что весь богатый материал, которым располагала Москва, был использован нами до конца. Еще более богатый материал был привезен Владимиром Ивановичем из Рима. Благодаря такой организации нам удалось в несколько недель собрать то, что при других условиях не соберешь и в год. Многое из того, о чем теперь после войны невозможно стало и мечтать, в то время было возможно и доступно. Так, например, разосланные по всем магазинам члены постановочной комиссии отбирали большое количество материй, всевозможных качеств и цветов, Их привозили в театр, развешивали на сцене, освещали полным светом рампы, софитов и прожекторов, просматривали из зрительного зала и отбирали наиболее эффектные куски. Цветовая гамма костюмов была подобрана с особой тщательностью. Какие бы группы актеров ни сходились на сцене, они всегда создавали букет гармонично подобранных красочных тонов. Мы изучали костюмы, их выкройку, приемы обращения с ними и с оружием, античную пластику. Приходилось знакомиться с этим не только теоретически, но и практически. Для этого были сшиты пробные репетиционные костюмы, в которых мы ходили целый день в театре ради того, чтобы научиться их носить. Такой же прием был применен нами и раньше при постановке «Трех сестер» Чехова. «Надо было научиться носить военный костюм, требующий привычки, и тогда, как и при постановке Юлия Цезаря, мы по целым дням ходили в военной форме и даже дерзали в таком виде выходить на улицу, получали честь от городовых и рисковали попасть под суд. Приобретаемый этим способом опыт дал нам то, чего не узнаешь ни из книг, ни из теорий, ни из рисунков». Мы научились владеть плащом и располагать его складки, собирая их в кулаке, закидывать его через плечо и на голову, на руку, жестикулировать, держа конец плаща с распущенными складками. Таким образом создалась у нас схема движений и жестов, взятых с античных статуй. Возвратившись из-за границы, Владимир Иванович взял на себя главное руководство спектаклем, а мы ему помогали пришлось прежде всего вырабатывать конструкцию декораций. Каждая декорация должна иметь свою сценическую особенность и не только в смысле живописи и красок, но и в смысле режиссерского замысла. Надо было найти в первую очередь этот сей Куа эту изюминку, дающую остроту, неожиданность и оригинальную прелесть декорации. Так, например, с малым количеством сотрудников надо было передать прохождение значительного войска Брутта, направляющегося в бой. В этой же декорации вдали появляется противник Брутта Антоний, со своим войском. Действие происходит на большой равнине, удобной для столкновения двух неприятельских войск. С помощью горизонта во всю сцену, который имеется в театре, с помощью живописной перспективы, Удалось добиться необходимой шири, но как показать проход многочисленного войска при небольшом количестве сотрудников? Для этого необходим какой-то трюк, искусно обманывающий зрителя. Проба показала, что гораздо острее, тактичнее показывать проходящих воинов не во весь рост, а лишь в половину его, то есть одни головы, шлемы, часть туловища, верхушки пик, Иллюзия еще более усиливается, когда прохождение войск совершается за стволами деревьев или за торчащими скалами. Пользуясь большим люком на нашей сцене, мы могли показывать лишь верхнюю часть туловища проходящих в люке сотрудников. Шедшие за ними невидимые для публики люди несли целый лес копий, это усиливало иллюзию густоты толпы. Описанный трюк имел еще ту выгоду, что он давал возможность одевать статистов только до половины, так как их ног не было видно. Сотрудники проходили по люку и, перебежав под полом, вновь появлялись там, откуда только что выходили. Получалась бесконечная вереница воинов. Во время закулисных пробегов солдат, стоявшие по их пути портные, успевали накидывать на них новые детали военных костюмов – то есть меняли шлемы, плащи, что давало иллюзию все новых и новых полчищ. С тем же количеством сотрудников удалось очень убедительно создать впечатление уличной толпы в первом акте. Большой люк сцены давал впечатление улицы, уходящей вниз под гору. В глубине его, в перспективе, как и в сцене прохождения войск, были видны головы кишащего вдали народа, Ряды лавок уходили от авансцены вниз, в люк, и там терялись в толпе. Тут же была мастерская оружейника, где выковывались мечи и латы, причем шум кузницы дополнял общий говор толпы. Улица, сворачивая, шла вдоль всей авансцены и уходила за правую кулису. С горы в нее вливался переулок с типичной для Италии лестницей. Таким образом, Толпы двигались сверху вниз и снизу вверх и вдоль сцены. Встречное движение создавало оживление в общей картине уличной жизни. На углу двух улиц посреди сцены находилась римская парикмахерская. Там патриции сходились как в клубе. Над парикмахерской на плоской крыше находился садик со скамьей. Оттуда народные трибуны произносили речи, на время останавливая толпу, Скоплявшуюся на авансцене спинами к зрителям, по улице шествовали матроны со свитой рабов, щеголи из парикмахерской почтительно приветствовали их, а после их прохода зазывали пробегавших мимо куртизанок. Снизу, по главной улице, выходила процессия торжественно и величаво, Цезарь возлежал на одних носилках, а кальпурния нежилась на других. Когда их приносили на середину сцены, предсказатель останавливал процессию. Его предостережение вызывало общее смятение, следом за ними появлялся Брут со своими сторонниками. Скорбным взглядом провожал он удаляющуюся процессию. Его окружали люди из народа, протягивали ему челобитные с жалобами на притеснение. Не могу не вспомнить при этом одного анекдотичного случая красноречиво доказывающего необходимость сценического воспитания даже самых незначительных сотрудников. Бруто играл я. Однажды один из сотрудников, подающих мне жалобу, не явился вовремя. Следивший из-за кулис за спектаклем Владимир Иванович подозвал одного из свободных статистов и попросил его заменить отсутствующего. И вот ко мне типичной походкой песца, приближающегося к начальнику канцелярии, подходит посланный и, сделав совершенно современный поклон, хотя он был в римской тоге, отчетливо докладывает. «Константин Сергеевич, Владимир Иванович приказали передать вам». При этом он протянул мне бутафорские римские таблетки. Спектакль Цезаря имел огромный успех, но главным образом, благодаря режиссерской постановке, и игре василия ивановича качалова который создал превосходный образ цезаря в области же артистической работы других актеров снова произошел вывих. мы не смогли бороться с постановкой и снова сошлись линией интуиции и чувства на линию историко бытовую в музее художественного театра хранится режиссерский экземпляр владимира ивановича сделанный для этой постановки с исключительной тщательностью. Так как постановка делалась не столько в плане трагедии Шекспира, сколько в историко-бытовом плане на тему Рим в эпоху Юлия Цезаря, то режиссерский экземпляр этот полон множества характеристик и бытовых деталей.